Глава восьмая. А я иду, шагаю под Москвой. Ассасины сразу ушли в инвиз, а для меня время словно замедлилось, все инстинкты обострились. В этот момент действительно началась борьба за выживание. Два высокоуровневых ассасина – это вообще не шутки. Моя стандартная тактика в этой ситуации – палить отмышь потоком огня и молний – на этот раз не сработало. Я либо не попадал по врагам, либо этот урон не выводил их из невидимости. Тогда я создал ледяную стену позади себя. Знаю, как они любят атаковать со спины. Достал свой жезл, увеличивающий мой урон и другие характеристики. Редко им пользуюсь, так как нет необходимости. Но сейчас как раз тот случай. Будто из ниоткуда в меня полетели четыре сюрикена или ножа. Я даже понять не успел. От трех я умудрился увернуться, и они впились в ледяную стену, но один меня все же задел. Урон он мне не нанес, его поглотил амулет, но вот я отподействовал. Получено отравление. Эффект. Скорость исцеления уменьшена на 50%. Получаемый урон 10 единиц здоровья в секунду. Длительность 5 минут. Урон вроде бы небольшой, но моего здоровья на 5 минут не хватит. К тому же я наверняка за это время получу еще несколько ран. Призвал перед собой засранца, но голем не знал, кого атаковать. Ассасины даже из невидимости не вышли, когда бросили свои ножи. Вот это уровень! В метрах в двухстах была людная улица, и это было моим единственным спасением – затеряться в толпе. Однако мне даже пары шагов в этом направлении сделать не дали. Над моей головой пронесся нож – который держал в руках опытный убийца. Я чудом успел пригнуться, спасибо реакции. На тут же набросился голем с матерными криками, но противник будто не замечал его. Он ловко уклонялся от медлительных атак и продолжал размахивать ножами перед моим лицом. Тем временем его напарник обошел стену и всадил мне нож в спину. Амулет поглотил урон, но тут же разрядился. «Имба, заряжай амулет», – скомандовал я. «Дай мне управление, я порву их». Ага, как же. Воин-некромант без нежити против двух убийц. Смешно. Я начал палить огнем и молнией во врага, но те двигались так быстро, что я не успевал следить даже за одним, не то чтобы за двумя. Засранец безуспешно пытался их достать, а я получил еще одну рану, на этот раз и вместе с уроном, аж в 230 единиц. Еще и яд за это время сожрал не меньше сотни здоровья. Я отозвал засранца и продолжил сжечь напалмом, крутясь при этом, как юла. Врагов задеть не вышло, но и к себе я их не подпускал. Хотя ледяная стена растаяла, они просто ждали, пока у меня закончится мана. Ее, конечно, еще много в ядре, но долго я так не продержусь. Да и яд меня скоро убьет. Я попробовал уйти в инвиз, но меня тут же обнаружили и чуть не задели еще четырьмя сюрикенами. Я прикрылся от них щитом, который появился в моей руке. Во второй появился другой жезл. «Истинное пламя!» – подсказал Имба. «Точно! Я совсем забыл про этот навык жезла. Хотя у него долгая перезарядка, и у меня будет только одна возможность. Я активировал навык и увидел двух убийц» поджидающих момент для атаки. Тут же я направил в одного из них цепную молнию, от нее сложно увернуться, но урона, увы, она наносит не так много. Зато сработал паралич, и оба ассасина на секунду замерли. Этого мне хватило, чтобы обдать одного из них залпом моих заклинаний. Его здоровье поплыло вниз, но паралич закончился, и гад телепортировался мне за спину, а его напарник ушел в инвиз Я понимал, что бой складывается не в мою пользу и старался прорваться к людям. Может, хотя бы сбежать получится. Но пробежав метров пятьдесят, споткнулся об одного убийцу, а второй уже бежал, чтобы добить меня. Он даже из невидимости вышел. Я шмальнул в него огненным шаром, от которого он увернулся, а затем заморозкой. Тут он уже попался и сильно замедлился. Мне пришлось уклоняться от атак второго ассасина. «Не знаю, сколько я продержался в одиночку, но проверять это мне не пришлось. Из толпы людей, что была от нас в метрах в ста и даже не замечала боя, выбежал медведь с кем-то на своей спине. Я сначала подумал про Джайну, хотя откуда она здесь, но затем всадник исчез и появился за спиной одного из убийц. Несколькими ударами он пустил тому кровь и неслабо снизил здоровье». Я не успел оправиться от увиденного, как наглец. Я все же узнал этого питомца. Начал трепать второго. Бой завершился очень быстро. «Сарфат? Что ты где? Удивленно прохрипел один из убийц перед смертью. «Прости, друг, но на того ты напал», – с искренним сожалением произнес Сарфат. Медведь тем временем трепал уже безжизненное тело второго убийцы. Никогда еще я не был так рад видеть своего телохранителя. Откуда? Только и смог я выдать. Э, брат, я сам удивлен. Откуда у тебя такие враги? Ты их знаешь? Знал, мы вместе учились, вместе убивали, не отводя взгляда от убийцы, ответил он. Сочувствую, и спасибо за помощь. Ты как вообще? Что за яд на тебе? Заметил он мою рану. Не знаю, по десять здоровья в секунду теряю. «На, выпей!» Протянул он мне небольшой флакон. Я выпил приторное на вкус содержимое, и мне сразу стало легче. Таких противоядий я еще не видел. Те, что были у меня, вряд ли справились бы. Что это? Долго рассказывать. Это противоядие. Знаю я любимый яд братьев Азотовых. «Откуда ты здесь? И где Джайна?» Она в Звенигороде, я одолжил Зверя, чтобы доехать быстрее. Узнал о заказе и понял, что это ты. Мы часто работали с Азотами, они и сейчас поделились заказом. Говорят, сильный противник в Академии. Я хотел отказаться, но на всякий случай приехал. Спасибо. Сарфат был сам не свой, он ни разу не улыбнулся, хотя до этого всегда радовался нашей встрече. Да и взгляд от своих бывших друзей не отводил. Впервые вижу его таким угрюмым. «Забыры их оружие и яды! Я не могу!» Буркнул он, после чего развернулся и куда-то побрел. «Ты куда?» – бросил я ему вслед. Но Сарфат не ответил. Наглец еще несколько секунд пожевал убитого им врага, а затем посеменил следом за своим временным хозяином. «Я больше не стал доставать Сарфата». «Наверное, ему сейчас и правда лучше побыть одному. Да и мне нужно поспешить. Два дня – не так уж много для моего задания. Пройти в самое логово мутантов и связаться с их вожаком. Да, расплюнуть». Самое странное, что на произошедшее довольно многочисленные свидетели не обратили никакого внимания. Так, несколько любопытных взглядов. Видимо, народ не привык вмешиваться в такие схватки» понятное дело, себе дороже. По пути я все же выделил немного времени, чтобы пройтись по магазинам и купить еды для моих питомцев, несколько качественных зелий, теперь я могу себе это позволить, мазей, противоядей. Им бы и умолял забежать в бордель, вот твою мать неугомонный. Во-первых, зная себя, быстро у меня это сделать не получится, завис бы на несколько часов, Во-вторых, после такой схватки не было особого желания. А в-третьих, лучше вкусно пообедать в неплохой кафешке. Вот в этом я точно не мог себе отказать. После боя нужно было восстановить силы и здоровье, да и от академической еды я немного устал. Взял еще несколько артефактов, исключительно на продажу. Пока академия закрыта, на этом можно неплохо заработать. Через пару часов я готов был продолжить свою миссию – И телепортироваться к ближайшему метро. Артефакты для этого не тратил. Зачем, если у меня есть такая способность? Спасибо душе Лазурита, что живет во мне. Однако я был удивлен, когда вместо входа в университет обнаружил одни руины. Там даже хранителей не было, чтобы спросить, что произошло. На следующей станции воробьевы горы была аналогичная ситуация, и я уже начал нервничать. Если все входы разрушены, то как я попаду под землю? Но на третьей станции, Ломоносовский проспект, мне улыбнулась удача. Вход оказался целым, хотя внутрь никого не пускали. Меня и самого едва ли матом не послали, когда я хотел войти. «Метро не работает», – рявкнул на меня раздраженный хранитель у входа, судя по всему старший. Остальные были спокойней, но не разговаривали со мной, а внимательно смотрели по сторонам. Будто я просто отвлекал их, чтобы кто-то незаметно мог проскользнуть мимо охраны. Что случилось? Мутанты случились. Что непонятного? Я справлюсь с мутантами, уверенно сказал я. Могу заплатить за вход. Охранник осмотрел меня с сомнением, а затем ответил. Не обижайся, но видели мы парней покрепче, которые не вернулись. Вам не похрен, вернусь я или нет, удивился я. «Нам плевать, конечно, если тебе жить надоело, но мутантам лишний корм не нужен, их и так там развелось больше, чем хранители могут перебить, да и приказ у нас, так что сэкономишь денег сегодня. Так если их не убивать, их еще больше станет. Слушай, парень, ты русский язык понимаешь, иди лучше погуляй в другом месте, нам велено никого не пускать, значит и ты не пройдешь», – стоял на своем охранник. Мне надоело спорить, и я выдал свой главный аргумент. «Иван Фирсов должен мне». Все пять хранителей, охранявших вход, вдруг повернулись ко мне, оторвавшись от своих дел. «Что ты сказал?» – уточнил мой собеседник. «Фирсов должен мне. Кстати, где он? Я бы с ним пообщался». Парень слегка растерялся и посмотрел на остальных. Кто-то просто отвернулся, притворившись глухонемым, кто-то пожимал плечами. «Откуда знаешь его?» «Может, вам еще и биографию свою рассказать? Что за допрос вообще? Пропустите меня уже!» Начал я злиться. «Ладно, проходи. Если сдохнешь, мы не виноваты», – махнул рукой старший. «Все решетки сломаны, пройти можно только в одну сторону, спрыгнув с баррикады. Зашибись, мне жить там, что ли?» «Это уже твое дело, станции и вообще завалить пришлось». Там твари так перли, когда прорыв в академии был, может, слышал. Короче, пока только так, не нравится, не лезь вообще. Я шагнул ко входу, но один из охранников преградил мне путь. Что еще? Буркнул я едва сдерживаясь, чтобы не вмазать ему. Вот реально бесит. Плату никто не отменял, как-то неуверенно произнес он. Плату, я за вас вашу работу делать собрался. Еще и обратного пути нет а вам плату подавай, совсем охренел Игорь. Назвал я его по имени». «Откуда ты?» «Говорю же, я друг Ивана». «Пусти его уже», — фыркнул старший. «Если Иван ему должен, то пусть сам разбирается, а если он нас обманул, то я ему не завидую». «Ага», — хмыкнул один из его товарищей, «найдут и закопают». Игорь огорченно опустил взгляд и отошел в сторону, а я, наконец, попал в метро. Спуск вниз был завален всяким хламом, потолок частично обрушен, и идти туда мне совсем не хотелось, но выбора не было. Нужно разобраться, что задумал Понятовский, и посмотреть на его армию. Надеюсь, вожак будет более сговорчивым и действительно окажется разумным. Внизу вся отделка была разрушена, повсюду валялись обломки плитки, бетона и следы крови. Тел не было, спасибо системе. Иначе дышать здесь было бы невозможно, хотя с тоннеля все же доносились зловонные запахи. Но не мертвечины, а какие-то другие, незнакомые мне. Баррикада была высокой, почти до потолка. Правда, смысла в ней я все равно не видел. При желании твари сумеют перелезть, особенно те огромные сороконожки. А элитники и вовсе могут разнести ее за полчаса или даже быстрее но если хранителям так спокойней, пусть тешат себя иллюзиями. Немного постояв перед баррикадой, я убедился, что поблизости нет мутантов, и спрыгнул вниз, идти решил в сторону университета. Если хранители не смогли справиться с потоком тварей, лезущих оттуда, значит, там их больше всего, и логово должно быть, где-то поблизости. Активировал артефакт освещения, который купил в лавке. Взял не самый дешевый, они мне не нравятся, а чуть подороже, там можно регулировать яркость освещения и положение светящегося шара, что летел за мной всю дорогу. Я зафиксировал его над головой немного позади, чтобы не слепил глаза, а яркость убавил почти на минимум. Не хотелось привлекать внимание всего метро, небольшого огонька было достаточно, особенно после того, как глаза привыкли к полумраку. «Мутанты все же попались мне, и довольно быстро. Им объяснить, что меня прислал Понятовский, было бесполезно. Да и опыт мне не помешает. Давно я не изучал новых навыков. Сначала с тварями я разбирался сам. Хотелось отточить некоторые движения. Пусть на первом курсе я один из лучших боевых магов, но после боя с убийцами понял, как сильно мне не хватает скорости, реакции и точности» поэтому старался убивать мутантов как можно быстрее, но при этом подпускал их поближе, чтобы усложнить себе задачу и потренировать уклонение. Спустя час такой тренировки реакция стала получше, но начала накатывать усталость, вызвал засранца, и дальше он уже сам убивал мутантов до 15 уровня. Попадались и более сильные, там приходилось и мне участвовать, но я особо не напрягался и не тратил энергию ядра, Ее, кстати, осталось не так много, процентов 20, но в тоннелях метро она восстанавливалась достаточно быстро. Чем ближе я подходил к станции, тем все больше становилось тварей, а уровень их все выше. Мне даже начали попадаться мутанты выше 20 уровня, справиться с которыми без засранца мне было бы сложновато. Зато голем получил пару уровней и уже почти догнал меня. «Двадцатый уровень – это уже не шутки. Я бы сам побоялся с ним драться. А с улучшениями скульптора у него было уже три здоровья. Танк получился просто отличный. Да и сотни единиц силы делали из него опасного противника. Десятиуровневых противников он убивал одним ударом. К тому же грузоподъемности размер инвентаря у него значительно выросли. С ним теперь в любой эпицентр идти можно» кстати, об эпицентрах. Судя по моим ощущениям, мы к нему как раз приближались. Голова начала кружиться, восстановление энергии ядра ускорилось еще больше, а тварей было столько, что я не успевал убивать их на ходу. Приходилось останавливаться, зачищать участок, затем ждать перезарядку всех навыков и только потом идти дальше. Выпил зелье, что закупил у алхимика. На магический урон, на восстановление маны, на ускорение перезарядки навыков. Опыт лился рекой. Я получил даже больше, чем во время прорыва в Академии. И взял 22 уровень и набрал еще треть опыта до следующего. Хотя чем дальше, тем чудовищнее становились цифры. На 22 уровень нужно было 36 миллионов. На 23 аж 45. Не представляю, каким монстром нужно быть. Чтоб добраться хотя бы до 25-го. Это несколько лет активных войн и фарма. Благо, опыт не обнуляется с получением уровня. Да и у меня есть кольцо мудреца, увеличивающее получаемый опыт на 50%. Без него я бы и 22-й до сих пор не взял. Нужно бы в храм заглянуть и купить еще три таких, если там будут. Добравшись до станции, я охренел, увидев, сколько там мутантов собралось. И что они сделали с этой станцией? Тварей было несколько десятков, и среди них несколько элитников. От станции не осталось и живого места. Решетки перемолоты в железную стружку, отделка в пыль, а эскалаторы, ведущие наверх, тупо завалены. Хотя подозреваю, что это дело рук хранителей. Я же ввязался в такой бой, из которого мог не выбраться живым. Засранцы облепили со всех сторон, на меня тоже перли не только по земле, но и по потолку и стенам. Я сжег их огнём и молниями, сводил в кучу с помощью ледяной стены, пятился назад и повторял, повторял, повторял. Сложнее всего было с элитниками, на них уходило много маны, да и сами они частенько добирались до меня, просаживая защитный амулет. Бой на станции длился часа два. Я, кажется, еще никогда так сильно не уставал. Ядро было разряжено в ноль, сил продолжать бой уже не было совсем, да и здоровье опустилось до половины. Я несколько раз передавал управление имбе, чтобы хоть немного перевести дыхание, но без меча некроманта он был не так эффективен. Нет, он мог воскрешать монстров не слишком высокого уровня, и они убивали других, но жили в толпе врагов недолго а сам бы почти ничего не мог сделать этим тварем. Тем не менее, он выигрывал для меня время, и я восстанавливал ману и выносливость, перезаряжал умения, а затем снова вступал в бой. В итоге врагов осталось уже не так много, а затем их поток и вовсе иссяк. Только после этого появился он, элитный монстр-генерал. «Мышлист! Элитный монстр! Уровень седьмой!»